Домыслы. Я просыпаюсь рано, слишком рано. Зарываюсь под одеяло, но это не помогает. Сон ушел в воспоминание. Лежа без сна, я слышу щебет птиц в саду. Они перепархивают с можжевельника на кларацкую сосну. Снег сошел, и днем стало тепло. На ярко-синем небе плывут пушистые облака. За ночь в саду расцвели ирисы. Они белые, как снег, но эти цветы — глашатые весны. Вместе с певчими птицами они трубят о смене времени года. Теперь раздается свистящий звук, поднимается ветер. В прогнозе погоды говорят, что скорость ветра дойдет до 50 миль в час. Я рада, что мне не надо никуда лететь. Самолётам разрешено взлетать максимум при ветре 50 миль в час. Апрель и май известны в Санта-Фе ветрами. Я тяжело переползаю из спальни в гостиную. Колорадская сосна хлещет по толстому стеклу окна. Наверное, из-за того, что мое детство прошло на Среднем Западе, и я сталкивалась с торнадо, звук ветра заставляет меня нервничать. Лили тоже нервничает. Она со страхом выглядывает в окно, пялясь на колорадскую сосну, которая будто хлещет вокруг себя хлыстом. Все хорошо, Лили», — говорю я. «У нас здесь не бывает торнадо». Мягкая интонация моего голоса успокаивает собаку. Она перебирается ко мне под бок и утыкается носом в мою ногу. Из гостиной я слышу сотрясающий звук. «Ветер грохочет в дымоходе». «Возможно, торнадо здесь все бывает», — ловлю я себя на мысли. Лили удаляется в свою любимую норку в углу за вешалкой. Свернувшись калачиком, она намерена переждать ветер. Я, не сняв пижаму, тоже сворачиваюсь в калачик на диванчике в гостиной. Ветер издает первобытные звуки. Я напугана. Как всегда, начав нервничать, сажусь писать. Я собираюсь написать три страницы от руки. «Сегодня ветрено» — первая фраза. «Ветер очень сильный». Звонит телефон, и я спешу ответить. Иногда вопросы сложны, а ответы просты. Доктор Сьюз. На линии мой друг Джей Стинет, Программный режиссер из центра ретрита в городе Сидона, штат Аризона. Он бодро меня приветствует. «Привет, моя красотка!» И мы сразу переходим к сути. Джей пишет книгу об одном из моих героев, соучредителей общества анонимных алкоголиков Билли Уилсоне. Джей каждое утро просыпается в 4.30 и пишет утренние страницы. Он часто пробуждается, начав первую строку вихрем, вьющуюся в его голове, и подчиняется этому руководству. Но книга... «Подобно карабканью в горы, — говорит он мне, медленно раскручивая мысль страницу за страницей, — я говорю ему, что тоже пишу книгу и что Билл Уилсон фигурирует в ней. Она называется «Умение слушать», — сообщаю я. «А-а-а, да», — отвечает 35-летний ветеран этого духовного пути. Стены долгие годы оттачивает искусство слушать. Он признательно усмехается, услышав, что глава, в которой я упоминаю Билла Уилсона, называется «Слушаем наших героев». «Все, что поддается нашему воображению, реально» — Пабло Пикассо. Как и для меня, Билл Уилсон — его герой. У Стены то есть доступ к нескольким сотням личных писем Уилсона, в которых тот признается, что глубоко заинтересован в спиритуализме. У меня с этим опытом не было, признается Стиннет. Но теперь я им реально наслаждаюсь. Он подразумевает недельный визит, который они с женой Аделью нанесли Лили Дейл в духовном центре. Он находится в одном из двух старых лесов, оставшихся в Нью-Йорке. Здесь 80 домов, и чтобы жить в самых старых из них, нужно быть сертифицированным медиумом. Стинет делает паузу, чтобы мысль о 80 медиумах устаканилась, затем продолжает. Три раза в день я провожу сессии, где медиумы практикуют холодные чтения аудитории. Мы, наверное, посетили не меньше сотни таких чтений. Они краткие, но попадают прямо в точку. Пока мы там были, наша подруга-медиум Лиза Уильямс Проводила сеанс чтения с Биллом Уилсоном и доктором Бобом Смитом, соучредителями организации АА. Доктор Боб продолжает откалывать шуточки. «Жизнь делает интересной возможность воплощать мечты» Паула Коэльо Я рассказываю Стину то о собственном опыте связи с доктором Бобом. Он сказал «Я намного беззаботнее, чем позволяет моя репутация». «Да, так и есть», — восклицает Стиннет. Он с нежностью говорит о духах. У него был положительный опыт контакта с ними. Это получалось легко и в то же время основательно. В таком опыте потустороннее легко приобретало обратный смысл. Разговаривая со Стиннутом, я обретаю ценность собственного опыта. Потом возвращаюсь в постель. В спальне ветер звучит приглушенно. Я решаю доспать недостающие часы и сворачиваюсь в клубок под одеялами, когда бах на меня запрыгивает Лили, проваливаясь под покрывало. Я не глажу ее, вместо этого лежу очень тихо, погружаясь в сон. Когда спустя часы я просыпаюсь, Лили продолжает дремать гнездясь рядышком, но ветер, это татский ветер, к счастью стих. Попробуйте. Сделать. Выберите себе ушедшего героя, войдите с ним в контакт и запишите ответы. Текущая проверка. Вы не забросили утренние страницы, даты творчества и прогулки? Какие открытия явили вам ваши герои? Вы нашли источник неожиданной мудрости? Испытали ли сопротивление? Смогли его выдержать? Назовите один запоминающийся опыт, связанный с умением слушать. Какие откровения он вам принес?